Очень элитный фитнес-клуб. Фамилия, имя, отчество. У вас же мой паспорт. Там все написано. Лариса небрежно махнула рукой в сторону паспорта, который вместе с повесткой у нее забрал следователь, а заодно и продемонстрировала свой свежий великолепный маникюр. Конечно, нарощенные ногти уже вышли из моды, но Лариса к ним очень привыкла. Тем более с длинными ногтями и пальцы казались гораздо длиннее, и кисть тоньше. Мало ли где и чего написано. Следователь почему-то маникюром не залюбовался, а наоборот нахмурился. Процедура предусматривает вопрос. Отвечайте на поставленные вопросы четко и по существу. Итак, фамилия, имя, отчество. Гилберт Лариса Марсельевна. Чего? Не понял следователь. Даже хмуриться перестал. Того не удержалась Лариса. Гилберт Лариса «Марсельевна. Мой отец француз. Марсель Жильбе. Или Гилберт. Гилберт — это наши так говорят. Чтобы все буквы в паспорте написать, французы говорят «Жильбе», — пояснила Лариса этому тупице. Следователь хмыкнул и раскрыл Ларисин паспорт. Действительно, он старательно занес данные в компьютер. Печатал он медленно, но все же быстрее, чем это делала сама Лариса. Как директору, ей был положен отдельный кабинет и стол с компьютером. Это досталось ей от прежней директрисы фитнеса. Лариса мечтала сидеть в этом кабинете и с умным видом чего-то писать в компьютере, как это делала бывшая директриса. Сидеть-то получилось. Даже такие же совещания устраивать. Совещания Ларисе особенно нравились. На них она ругала всех подчиненных ей сотрудников, и начальника охраны, и заведующую барами, и завхоза, и главного инженера, и главного врача, и начальника отдела продаж, и менеджера по фитнесу. А вот компьютер Ларисе никак не хотел даваться. Печатала она одним пальцем и с ошибками. А зачем вообще директору чего-то печатать? Она велела Старкову нанять секретаря и диктовала той приказы. Все сотрудники фитнеса почему-то непременно теперь хотели получить Ларисин приказ именно в письменном виде. Особенно бухгалтерия. Уже третий главный бухгалтер сменился, и всем в письменном виде приказ подавай. Тоже мне. Читатели нашли Робин от Агора. Кто такой этот Рабиндранат? Лариса не знала, но название ей очень нравилось. Место работы. Следователь оторвался от компьютера и поглядел на Ларису. На вид ему было лет 25, и Лариса решила, что ей повезло. В двадцать пять лет следователь просто обязан быть неопытным. Вон их у нее, полный фитнес работает, таких же дураков, двадцатипятилетних, тупые, как пробки. Пока не заорешь на них матом, ничего козлы не понимают. Такого дурака она живо обведет вокруг пальца. Зря Старков боялся, что она в его отсутствие в полицию потащится, — А чего не сходить, раз повестку прислали. Да еще вежливо так, уважительно по телефону зайти пригласили. «Директор», — «важно», — ответила Лариса. «Пусть этот сопляк утрется. Небось, живых директоров и не видел никогда». Она положила ногу на ногу, открывая взору следователя свое идеальное бедро. В милицию Лариса надела коротенькие леопардовые шортики — Расцветка шортиков в точности совпадала с расцветкой Ларисиных ногтей и, по задумке Ларисы, была призвана намекать собеседнику, что тут имеет дело не с милой кошечкой, а с хищным леопардом. Шубу в кабинете следователя повесить было некуда, однако она быстро пристроила ее на соседнем стуле. Сама же уселась так, чтобы следователь мог любоваться Ларисиными ногами в сапогах ботфортов. Батфорты были большой слабостью Ларисы Гилберт. Они казались ей воплощением женской сексуальности. Усевшись перед следователем, Лариса даже представила себя практически Шэрон Стоун, которая в каком-то допотопном фильме размахивала ногами перед полицейскими. Правда, героиня Шэрон Стоун в том фильме и вовсе без трусов была. Но у нас сейчас зима, поэтому без трусов никак нельзя, не поймут. Вот шортики, в самый раз. По мнению Ларисы, в женщине все-таки должна оставаться какая-то загадка. Я вас про место работы спрашиваю. Несмотря на шортики и ботфорты, продолжал гнуть свое следователь. Фитнес-клуб «Звездная энергия». Элитный. Будто не знаете. Похоже, этот сопляк оказался занудой. Или вид делает, что Лариса ему не нравится. Не может такого быть, чтобы Лариса кому-то не нравилась. Девушка. Я протокол заполняю с ваших слов. И чего я знаю, никого не волнует. Так положено. Предприятие так и называется? Или какие-то буквы еще впереди есть? Какие такие буквы? Буквы, обозначающие форму собственности. Их обычно три. Например, ООО или ЗАО. Ах, это... Лариса на секунду задумалась и наморщила лобик. Вроде ООО. Вроде или точно? Точно, ООО. Итак, ООО, фитнес-клуб «Звездная энергия». Правильно? Вроде бы так. Следователь тяжело вздохнул и застучал пальцами по клавишам. Занимаемая должность. Директор. Следователь старательно занес должность Ларисы в компьютер, а потом вдруг сказал очень официальным и неожиданно гнусным голосом гражданка гилберт лариса марсельевна по факту обрушения крыши фитнес клуба звездная энергия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности приведении горных строительных и иных работ вы приглашены для опроса в качестве свидетеля а при чем тут я удивилась лариса она что ли террористка и эту крышу динамитом подорвала при всем вы же директор ну и что Лариса уже хотела даже возмутиться. Разве не ясно, что директор руководит, а не крыша ломает? Вот мы и выясним, что. «Расскажите следствию, какую конструкцию вы монтировали на крыше фитнес-клуба незадолго до обрушения». «Ничего я не монтировала», — Лариса дернула плечиком. «Тоже мне спросил, ну как Лариса могла что-то монтировать на крыше?» Значит, фитнес-клуб «Звездная энергия» проникли посторонние люди и без вашего ведома монтировали на крыше главного здания какую-то конструкцию. Так и запишем. Следователь старательно постучал пальцами по клавиатуре. Они не посторонние, это техники. Лариса даже обиделась и пожала губы. У нее в клубе посторонних не бывает, клуб же элитный, охрана на входе, какие посторонние? Ваши техники из клуба, продолжал допытываться следователь. «Нет». «А из какой компании?» «Откуда я знаю?» Лариса пожала плечами. «Ничего себе, вы же директор. У вас же договор какой-нибудь с этими техниками должен быть. Или нет договора?» «Так бы и сказали, что про бумажки спрашиваете. Бумажки всем Андрей сам оформлял. Его и спрашиваете. Лариса надула губки. «Кто такой Андрей?» насторожился следователь. «Фамилия у него есть?» «Старков его фамилия». «И кто же он этот Старков?» «Как кто?» «Владелец». «Значит, владелец клуба «Звездная энергия» Старков без вашего ведома заключил договор с неизвестными вам техниками на монтаж неизвестной вам конструкции». «Почему неизвестной конструкции?» «Вот же тупица», — подумала Лариса. «Они должны были экран повесить» как несмышленному ребенку, пояснила она следователю. «Какой экран?» Следователь продолжал удивлять Ларису своей глупостью. «Рекламный, как на площади восстания», гордо объяснила Лариса. «Видели? Там тоже на крыше дома такой экран висит, и по нему рекламу разную показывают». «То есть владелец клуба «Звездная энергия» Старков без вашего ведома заключил договор на установку рекламного экрана на крыше клуба. Так? Не совсем. А что не так? Ну, я же знала, что будут ставить экран. Мы же уже ролик снимали. Я там должна была урок аэробики проводить. А еще степ и танцы. То есть, с вашего ведома, не унимался следователь? Да. Только бумажки Старков сам все пишет. Я только подпись ставлю и вы не помните, с какой компанией у вас заключен договор на установку рекламного экрана. Надо Старкова спросить? Спросим. А предварительные расчеты какие-нибудь делались? Конечно. Лариса уже начала выходить из себя. Делались? Кто ж без денег вам экран такой даст? Я про другие расчеты спрашиваю. Специалисты нагрузки на крышу просчитывали? Откуда же я знаю? А надо бы знать. Видите ли, Лариса Марсельевна, вы, как директор предприятия, несете всю ответственность за то, что в этом предприятии происходит, в том числе ответственность уголовную. «Мне нужен адвокат». Тут же спохватилась Лариса, услышав про уголовную ответственность. Нашел дуру. «Я в кино видела. Вы меня без адвоката допрашивать не имеете права». Так кто в кино?» И я вас не допрашиваю, а опрашиваю в качестве свидетельницы. Все равно больше ничего не скажу. Ну, как хотите, так и запишем. А чего же вы сразу с адвокатом не пришли? Старков в Москве сейчас, а я никаких таких адвокатов не знаю. Кстати, три года назад какие-то люди в клубе систему кондиционирования делали, Вдруг вспомнила Лариса, несмотря на то, что обещала ничего больше без адвоката не говорить. Но да эта информация Ларисе никак не навредит. Можно ее и без адвоката следователю выложить. «И?» «Там кучу всякого оборудования на крыше установили. Может, она от этого рухнула, а вовсе не из-за экрана. Вон на восстание же экран стоит и ничего не падает». «Может быть, мы все проверим». А что за люди эту систему кондиционирования монтировали? Не знаю, там все в бумажках есть, у бухгалтера спросите или у Старкова. Эх, Лариса Марсельевна, что же вы такие важные вещи не знаете? Вы же директор, вам все знать положено, и все бумажки внимательно изучать. Так тогда директором не я была, а Михайлова, радостно доложила Лариса. Она во всем и виновата. «Правильно я вас понял. Вы считаете, что причиной обрушения крыши была единая система кондиционирования, установленная три года назад бывшим директором Михайловой?» Следователь старательно записал показания Ларисы в протокол. «Так?» «Так, именно». Лариса была очень собой довольна, как, кстати, она вспомнила про кондиционирование. Тогда клиенты задыхались от жары и тополиного пуха, летящего в открытые окна. На систему эту при строительстве у Старкова просто-напросто уже денег не хватило. Вот Михайлова ее и пристроила с первой же прибыли. Лариса тут же представила, как самодовольную Михайлову арестовывает полиция, надевают на руки наручники и везут на машине с синей бегалкой. И сидит она за решеткой, вся в соплях и слезах. Эх, дорог бы дала Лариса, чтобы на такую картину посмотреть. Глупость какая. Следователь разбил все такие красивые и приятные мечты. Если бы ошибка тогда была, тогда бы крыша и рухнула. от Отчего она три года-то стояла? Откуда я знаю? Снег выпал и тютю. -тю. Проверим. Вы пока подготовьте-ка нам все эти, как вы говорите, бумажки. Старков пусть готовит. Хорошо. Следователь вздохнул. «Распишитесь вот здесь и здесь». Он распечатал и протянул Ларисе протокол. «А тут вот своей рукой напишите с моих слов записано верно и фамилию, имя, отчество полностью». Лариса с опаской смотрела на протянутую ручку. «Не бойтесь, я же вам на подпись нехозяйственный договор, который вы бумажками называете, даю. Пишите смело. Вы в полиции, вас не обманут». Лариса подписала бумаги. «Я могу идти?» «Да. Вот вам паспорт, а повестку с моей отметкой отдадите дежурному на входе». Лариса взяла шубу со стула. Следователь опять уткнулся в компьютер и не изъявлял никакого желания помочь ей одеться. Хам невоспитанный. Лариса надела шубу и выскочила из кабинета. Ей очень хотелось шарахнуть дверью изо всех сил, но какое-то внутреннее чутье подсказало ей, что в полиции такое поведение выйдет себе дороже. Вот дверью машины она хлопнула от души, аж уши заложила. Нет, ну что это за свинство такое? Вечно Старков ее в какое-нибудь говно впутает. Что за экран такой купил, от которого крыша падает? Сейчас Балариса уже на этом экране всему проспекту демонстрировала, какие красивые девушки есть в клубе «Звездная энергия». И тогда наверняка какой-нибудь приличный олигарх явился бы в клуб, чтобы забрать Ларису с собой в красивую жизнь. Господи, кто бы знал, как ей надоел этот Старков. И Лариса решила, что если ей не удастся все свалить на Михайлову, то Старков тоже вполне себе подходит на роль виноватого. Разумеется, делать из Старкова виноватого она будет с помощью адвоката. И хорошо бы, чтобы адвокат этот был красивый и добрый, Лариса в кино видела, какие бывают адвокаты. Между прочим, адвокаты тоже неплохо зарабатывают, а некоторые и вовсе почти как олигархи.